для того чтобы разграничить этапы выявления и изменения бессознательного мышления. Говоря иначе, для каждой записи в дневнике мыслей СМЭР вам нужно использовать второй дневник — дневник диспута эму-умэ, в который заносятся ключевые автоматические мысли из каждой ситуации для их диспутирования, оспаривания и формулирования альтернативных, рациональных, реалистичных и полезных мыслей, на которые вы сможете опираться в аналогичных ситуациях. Дневник диспута ЭМУ-УМЭ имеет зеркальную структуру и состоит из дисфункциональной ЭМУ и функциональной УМЭ частей. ЭМУ-УМЭ — аббревиатура, где Э — дисфункциональные эмоции, М — дисфункциональные автоматические мысли, У — дисфункциональные убеждения, стоящие за каждой автоматической мыслью, когнитивные искажения.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 который был разработан председателем этой ассоциации врачом-психотерапевтом Дмитрием Викторовичем Ковпаком в 2003 году. Итак, если в дневник мыслей СМЭР заносится как можно больше выявленных в конкретной ситуации автоматических мыслей, то в дневник диспута Эму-Уме записываются ключевые из них, иными словами, наиболее травмирующие, оказавшие значительное негативное воздействие на ваше эмоциональное состояние в конкретной ситуации. В качестве примера заполнения дневника диспута Эму-Уме возьмем следующую ситуацию, изначально описанную в дневнике мыслей СМЭР. Смотрите т а б л и ц а номер 19 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 19. Дневник мыслей СМЭР. События. Подумал об экзамене. Автоматические мысли. Первое. Я завалю этот экзамен. 60%. Второе. Это будет ужасный позор. 70%. Третье. Преподаватель подумает, что я бездарь. 50%. Четвертое. Я должен как можно лучше подготовиться. 80%. Пятое — я полное ничтожество. 40%. Эмоции. Тревога — 70%. Стыд — 50%. Подавленность — 40%. Телесные реакции. Тахикардия, жар в груди, тремор рук, потливость ладоней, напряжение в шее, дереализация, слабость в ногах. Поведенческие реакции. Звоню однокурснику, открываю и закрываю учебник, ем несколько конфет, мечусь по квартире. Алгоритм заполнения дневника диспута э м у у м Итак, для того, чтобы продиспутировать, критически оценить автоматические мысли, которые вы описали в дневнике мыслей СМЭР, и прояснить для себя альтернативу, рациональные, реалистичные и помогающие мысли, вам следует заполнить дневник диспута Эму-Уме, для чего потребуется совершить несколько простых действий. Действие первое. Выпишите дисфункциональные, негативные эмоции, которые вы испытывали в описанной вами в дневнике мысли СМЕР ситуации, и укажите степень их выраженности в процентах, так как они проявлялись в конкретной ситуации. Смотрите таблицу номер 20 из приложения к аудиокниге. Таблица 20. Дневник диспута э м о у м е Выписывание дисфункциональных эмоций. Эмоции. Тревога — 70%. Стыд — 50%. Подавленность — 40%. Действие второе. Выпишите ключевые, наиболее травмирующие автоматические мысли, создававшие в данной ситуации наиболее сильные негативные эмоции, и укажите степень доверия каждой мысли в процентах. Опишите, насколько вы верили в эти мысли в конкретной ситуации. Если все мысли доставляли вам определенный эмоциональный дискомфорт, можете выписать их все в дневник диспута ЭМУ УМЭ. Смотрите таблицу номер «21». из приложения к аудиокниге. Таблица 21. Дневник диспута э м о у м е Выписывание дисфункциональных мыслей. Эмоции. Тревога — 70%. Стыд — 50%. Подавленность — 40%. Мысли. Я завалю этот экзамен — 60%. Это будет ужасный позор — 70%. Преподаватель подумает, что я бездарь — 50%. Я должен как можно лучше подготовиться, 80%. Я просто неудачник, 40%. Действие третье. Определите убеждения, когнитивные искажения, из которых проистекает каждая автоматическая мысль и к которым относятся выше описанные вами. Помните, что одна мысль может содержать в себе сразу несколько когнитивных искажений, Говоря иначе, произрастать сразу из нескольких дисфункциональных убеждений. Смотрите таблицу 22 из приложения к аудиокниге. Таблица 22. Дневник диспута э м о у м а Определение дисфункциональных убеждений. Мысли. Я завалю этот экзамен 60%. Убеждение. Установка. Предсказание негативного будущего. Это будет ужасный позор, 70%. Убеждение, установка, катастрофизация. Мысли. Преподаватель подумает, что я бездарь, 50%. Убеждение, установка, чтение мыслей. Мысли. Я должен как можно лучше подготовиться, 80%. Убеждение, установка, долженствование. Мысли. Я просто неудачник. Убеждение. Установка. Глобальная оценка. Действие четвертое. Напротив каждого дисфункционального убеждения запишите функциональное убеждение, альтернативный способ мышления, на который вы будете ориентироваться при выводе альтернативных мыслей путем диспутирования автоматических мыслей. Смотрите таблицу номер 23 из приложения к аудиокниге. Чтобы напомнить себе альтернативные способы мышления, функциональные убеждения, обратитесь к таблице когнитивных искажений и альтернатив, которая расположена выше. Таблица 23. Дневник диспута Эму-Уме. Определение функциональных убеждений. Мысли дисфункциональные. «Я завалю этот экзамен 60%». Убеждение «Установка дисфункциональная» Предсказание негативного будущего. Убеждение «установка функциональная» — вероятностный прогноз. Мысли «это будет ужасный позор» — 70%. Убеждение «установка дисфункциональная» — катастрофизация. Убеждение «установка функциональная» — когнитивный континуум. Мысли «преподаватель подумает, что я бездарь» — 50%. Убеждение-установка дисфункциональная — чтение мыслей. Убеждение-установка функциональная — фактичность. Мысли. Я должен как можно лучше подготовиться. 80% Убеждение-установка дисфункциональное — долженствование. Убеждение-установка функциональное — пожелание. Мысли. Я просто неудачник. 40%. Убеждение-установка-дисфункциональная, глобальная оценка. Убеждение-установка-функциональная, конкретная оценка. Действие 5. Для того, чтобы оспорить дисфункциональные автоматические мысли и выработать альтернативные интерпретации, вы можете задать себе следующие общие наводящие вопросы.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 Если вы будете продолжать так думать, то к чему это вас приведет? Что бы вы посоветовали другу с такой же проблемой и мыслями? Как бы в этой ситуации поступил ваш авторитетный знакомый? Что полезного вы можете сделать сейчас или в ближайшее время? Какие позитивные аспекты и следствия есть у данной ситуации? Почему эта ситуация не является проблемой? Какие мысли будут для вас более эффективными? Какими могут быть ваши мысли, чтобы вы чувствовали и вели себя иначе? Действие шестое. На каждую автоматическую мысль запишите более рациональную, реалистичную и полезную, ориентируясь на функциональные убеждения, альтернативные способы мышления и оцените степень доверия каждой из них в процентах. Смотрите таблицу номер 24 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 24, дневник диспута Эму-Уме. Формулирование альтернативных мыслей. Мысли дисфункциональные. Я завалю этот экзамен, 60%. Убеждение, установка, дисфункциональное. Предсказание негативного будущего. Убеждение, установка, ф у н к ц и о н а л ь н а я Вероятностный прогноз. Мысли функциональные. Вовсе не обязательно все закончится провалом. «У меня есть время подготовиться. Я могу объединиться для подготовки с друзьями». 80%. «Мысли дисфункциональные». «Это будет ужасный позор». 70%. «Убеждение, установка, дисфункциональная». «Катастрофизация». «Убеждение, установка, ф у н к ц и о н а л ь н ы е к о г н и т и в н ы й континуум». «Мысли функциональные». Даже если я не сдам экзамен, это будет плохо, но это не катастрофа, и я смогу его пересдать. Незданный экзамен не означает позор. 70%. Мысли дисфункциональные. Преподаватель подумает, что я бездарь. 50%. Убеждение, установка д и с ф у н к ц и о н а л ь н ы е Чтение мыслей. Убеждение, установка функциональная. Фактичность. Мысли функциональные. Я не могу знать, о чем думает преподаватель. Даже если он так подумает, то вряд ли он будет думать об этом больше одной секунды. 80%. Мысли дисфункциональные. Я должен как можно лучше подготовиться. 80%. Убеждение, установка, д и с ф у н к ц и о н а л ь н ы е Долженствование. Убеждение, установка, ф у н к ц и о н а л ь н ы е Пожелание. Мысли функциональные. «Мне бы очень хотелось как можно лучше подготовиться, но из этого никак не следует, что так должно быть. К тому же даже отличная подготовка не гарантирует успешной сдачи экзамена». 65%. «Мысли дисфункциональные. Я просто неудачник». 40%. «Убеждение. Установка дисфункциональная. Глобальная оценка». «Убеждение. Установка функциональная. Конкретная оценка». «Мысли функциональные». Если не сдать экзамен означало бы стать неудачником, тогда бы все люди были бы неудачниками, так как у каждого был такой опыт. 95%. Действие седьмое. Переоцените выраженность негативных эмоций, которые вы бы испытали, если бы оказались в этой же ситуации, однако уже с новыми альтернативными мыслями и убеждениями. Также переоцените степень веры в старые автоматические мысли. Смотрите таблицу номер 25 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 25. Дневник диспута э м о у м е Переоценка эмоций и мыслей. Эмоции. Дисфункциональные в процентах. Тревога — 70%. Стыд — 50%. Подавленность — 40%. Переоценка мыслей. Мысли дисфункциональные в процентах. Я завалю этот экзамен. до 60%, после 20%. Это будет ужасный позор. до 70%, после 30%. Преподаватель думает, что я бездарь. до 50%, после 10%. Я должен как можно лучше подготовиться. до 80%, после 40%. Я просто неудачник. до 40% После — 50%. Эмоции функциональные. Тревога — 20%. Стыд — 10%. Подавленность — 5%. Если в результате оспаривания степени выраженности ваших эмоций и доверия к автоматическим мыслям с н и з и л о с ь даже на 10%, это уже можно считать неплохим результатом. Однако вы можете стремиться и к более сильным изменениям.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 Необходимо учитывать, что демонстрируемые нами примеры заполнения дневника диспута э м о у м являются весьма схематичными, однако довольно наглядно отображают суть и механизм оспаривания автоматических дисфункциональных мыслей. Закрепление альтернативных мыслей. Если после диспутирования автоматических и формулирования альтернативных мыслей в результате иммагинативной проверки представление себя в той же триггерной ситуации, но с новыми мыслями, произошло снижение негатива, важно осуществлять поведенческие эксперименты, чтобы закрепить эти новые мысли путем их тренировки. Из приведенных поведенческих экспериментов опять же извлекается опыт. Какие новые мысли и убеждения позволили вам столкнуться и лучше справиться со стрессовой ситуацией? Как говорил Альберт э л и с одних осознаний недостаточно. Новые понимания придется расширять, углублять и, самое главное, закреплять с помощью другого поведения, чтобы сменить режим «я в курсе» — «головой, я все понимаю» — на действительные изменения. Лучше сразу отказаться от иллюзии, что животворящий инсайт приведет вас к фантастическому катарсису и перестать верить, что одного понимания будет достаточно для изменений. Важно не только вырабатывать альтернативные контрмысли, а но и регулярно закреплять их новым поведением. Ведь если вы пару раз поднимете штангу, это не сделает вас сильнее. Если вам кажется, что вы все понимаете, но продолжаете действовать по-старому, то сразу возникает вопрос, точно ли вы все осознаете, если снова наступаете на те же самые грабли. Копинг-карточки. Для того, чтобы развивать умение адаптивно реагировать на автоматически возникающие дисфункциональные мысли путем быстрого нахождения возражений в виде контрмыслей, вы можете использовать так называемые копинг-карточки — небольшие листочки размером с почтовую открытку. На копинг-карточке В кратком формате прописываются убедительные, альтернативные, рациональные, реалистичные и помогающие мысли, которые важно регулярно и осознанно напоминать себе в течение дня, чтобы они закреплялись в сознании. Чтобы обеспечить быстрый доступ к к о п п и н к а р т о ч к а м их можно расположить на видных местах дома — на рабочем столе, холодильнике или в туалете.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 Также возможен такой вариант, когда на одной стороне копинг-карточки выписывается дисфункциональная мысль, проблемное поведение или потенциальная трудная ситуация, а на другой — соответствующая альтернатива или п о л е з н ы я к о п и н г с т р а т е г и и к о т о р ы ю можно использовать в случае возникновения той или иной сложности. Этапы изменения дисфункционального мышления. Еще раз напомним о том, что для того, чтобы изменять свое искаженное стрессогенное мышление и преодолевать избыточные невротические эмоции, важно регулярно и последовательно действовать в три этапа. Выявление мыслей, регулярное отслеживание негатива и выписывание их в дневник мыслей СМР. Формулировка новых мыслей, альтернативы, более рациональных, реалистичных и помогающих, в результате критического анализа автоматических искаженных мыслей. Для этого используется дневник диспута э м у у м е Тренировка новых мыслей. Закрепление новых, альтернативных мыслей посредством их сознательного и регулярного использования в повседневной жизни, а также за счет совершения целенаправленных поведенческих экспериментов. Выявление, и з м е н е н и я и тренировка мыслей. Помните о том, что ваша цель — не искоренить и не подавить автоматические дисфункциональные мысли, а регулярно проверять степень их правдоподобности и реалистичности и относиться к ним с большей критикой, замечая в них искажения и каждый раз в ручном режиме подвергая их сомнению. Вы, конечно, имеете право на негативные эмоции, но равным образом вы имеете право и на то, чтобы лучше контролировать их и чувствовать себя хорошо. Критический анализ мыслей позволяет снижать частоту, длительность и интенсивность негативных эмоций и заменять их более адаптивными. Итак, ваша задача заключается в том, чтобы замечать негативные автоматические мысли, записывать их в дневник мыслей СМЭР и затем в дневнике диспута э м о у м э формулировать альтернативные мысли-возражения, которые помогут чувствовать себя лучше в аналогичных ситуациях.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 Когда вы находитесь во власти избыточных негативных эмоций, например, той же тревоги, вы просто не можете стабилизировать свое состояние одной контрмыслью. Поэтому важно заранее формулировать н о в ы е на к о т о р ы е вы будете ориентироваться в аналогичных ситуациях путем критического анализа уже произошедших эмоционально заряженных эпизодов. Формирование реалистичного мышления. Стоит заметить, что вашей задачей является неформирование умения мыслить позитивно. Так называемое позитивное мышление часто является эскапизмом, бегством в мир иллюзий и слишком простым взглядом на проблемные ситуации. а выработка реалистичного, сбалансированного, взвешенного разностороннего мышления, опирающегося на логику, факты, опыт и прагматику, и учитывающего позитивные, негативные и нейтральные аспекты разных ситуаций. При этом важно понимать, что оспаривание автоматических мыслей не является простой механической заменой негатива на позитив и пользу. а представляет собой р е г у л я р н ы е и к р о п о т л и в ы е формулирование содержательных, реалистичных и действительно убеждающих вас альтернатив, которые вы принимаете не только головой, но и всей душой и сердцем. Практика, практика и еще раз практика. Таким образом, чем больше дневников вы заполните, тем лучше вы будете формулировать альтернативные мысли, и тем скорее сможете почувствовать себя лучше. Однако не стоит рассчитывать на быстрые результаты и мгновенные изменения, поскольку, чтобы отказаться от своих привычек дисфункционального мышления, которые нередко складываются годами, вам придется потратить немалое количество времени и усилий. Альтернативные мысли, которые вы будете записывать в дневнике диспута «Эму-Уме», поначалу будут казаться вам неубедительными, а привычные негативные будут периодически возвращаться. Но регулярная практика формулирования и осознанного использования новых мыслей позволит вам с каждым днем все больше доверять появившемуся мышлению, которое со временем вытеснит дисфункциональное и станет таким же автоматическим, как и прежние привычки искаженного мышления.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 Ведь гораздо легче заметить ошибки в чужом мышлении, чем в своем собственном. Равно как и легче опровергнуть автоматические мысли другого человека, нежели свои. К тому же довольно часто люди, как говорится, замечают соринку в чужом глазу и не видят бревна в своем. Иными словами, слепы к собственным деформациям, но чутки е к ошибкам других. Итак, старайтесь ежедневно работать с дневниками хотя бы по 15 минут в день в течение д в у х т р е месяцев, и вы заметите, что начинаете автоматически мыслить по-новому. Если у вас будет возникать сопротивление при ведении дневников, вы всегда можете записать свои чувства, препятствующие такой работе, в тот же дневник мыслей СМЭР и оспорить их в дневнике диспута ЭМУ-УМЭ.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 Помните, что дневник диспута не устранит все ваши негативные эмоции раз и навсегда, но позволит сделать реакцию на них нормальной и адекватной соответствующей ситуации. Не оставляйте в е д е н и е дневников даже после значительного улучшения. Выявляйте и диспутируйте автоматические мысли всякий раз, когда будете замечать ухудшение эмоциональных, физиологических и поведенческих реакций. Вы также можете составить перечень наиболее убедительных альтернативных мыслей, записать их на копинг-карточки и регулярно к ним обращаться, чтобы они лучше улеглись в сознании. Только так вы сможете почувствовать себя творцом своей жизни, а не рабом своих избыточных негативных эмоций. Вы можете сказать, что это очень трудоемкая работа, однако нет оснований полагать, что без нее вам будет легче. Изменение отношения к обстоятельствам. Человек не может не интерпретировать события, происходящие в его жизни, поэтому важно регулярно формулировать и тренировать альтернативное функциональное мышление. В противном случае вы будете неосознанно закреплять дисфункциональные привычки, создающие избыточные негативные эмоции —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 Каждый из нас в течение жизни усвоил и перенял столько нелепых верований, что лучше пересмотреть эти противоречащие реальности и здравому смыслу искаженной мысли и прояснить для себя, приносят ли они нам хоть какую-то пользу. Индивидуальный подход к мыслям. При этом важно понимать, что не существует никаких правильных или универсальных альтернативных мыслей, одинаково эффективно снижающих уровень эмоционального стресса у всех людей. Для каждого человека нужным вариантом будут являться разные мысли. Поэтому важно, чтобы вы формулировали такие альтернативные мысли, которые будут убедительными, помогающими и эффективными именно и прежде всего для вас. Однако, используя выше приведенные принципы работы с мышлением на практике, вы, вполне вероятно, достигнете таких изменений в своем реагировании на доселе стрессовые для вас ситуации, о которых даже не могли подозревать. Не обесценивайте результаты своей работы с искаженными автоматическими мыслями и не списывайте свои положительные эмоциональные перемены на внешние факторы. Старайтесь замечать, как выработка нового отношения к конкретным ситуациям позволяет вам чувствовать себя лучше и действовать более осознанно и конструктивно. Это важно потому, что в противном случае вам будет казаться, что изменения вашей жизни не зависят от вас, и вы не будете понимать, что же вам стоит предпринять,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 после того, как провели или же забросили работу с мыслями в дневнике мыслей СМЭР и в дневнике диспута ЭМУ УМЭ.